Джереми обнял ее за плечи. Здесь за столбами было довольно темно. Дорога на клиф была темной и пустынной. Она повторила свой вопрос. Почему ты не мой кузен? Потому что я вовсе не тавернер. Моим дедом был сын Джеффри Челонера. Вот почему я хотел, чтобы ты увидела тот портрет. Даже я заметил, что похож на него. Ты ужасно похож на него. Он рассмеялся. «Я должен был быть сэром Джереми челланером а эти старые руины были бы на моей шее». Джеффри был старшим сыном. «Боже, как все это захватывающе!» Мне рассказал об этом мой дед. «Помнишь, он был одним из близнецов, Джоном?» Так вот, старый Джереми Тавернер умер в 1888 году. Его жена Энн прожила еще три года. Она и словом не обмолвилась, когда был жив ее муж. Но вот что она рассказала моему деду Джону незадолго до своей смерти. Джеффри Челленер часто захаживал в огненное колесо. Он был совершенно необузданным, вечно в долгах, ввязался в дела контрабандистов, частично ради развлечения, частично потому, что хотел заработать достаточно денег, чтобы сбежать с Мэри Лейберн. Она была дочерью сэра Джона Лейберна, принадлежавшего к тому семейству, на которое сейчас работает Джон Хиггинс. Они были помолвлены, но старый Челленер и сэр Джон разругались на почве политики и разорвали помолвку. Это привело к тому, что Джеффри сорвался. Лейберны отослали Мэрик строгой тетушке в Лондон, но Джеффри последовал за ней, и они все-таки тайно обвенчались. Энн Тавернер с уверенностью рассказала моему деду о женипе. Она видела свидетельство, но забыла название церкви. «Одна из этих больших лондонских церквей», — так она ему сказала. Итак, где-то через 6 месяцев после этого Джеффри был вынужден бежать во Францию. Он ранил человека из береговой охраны, и его опознали. Они с Мэри запланировали, что когда Шуму ляжется, он вернется и заберет ее. Но, к сожалению, раненый охранник умер. Не сразу. И вполне возможно, что и не от этой раны. Но лейберные настаивали на том, что это он. Им хотелось держать его подальше от страны. Был выдан ордер на его арест. И это означало, что Джеффри нельзя возвращаться. А Мэри ждала ребенка. Она пришла к Энн Тавернер и сказала, что не может больше это скрывать. Она не смела рассказать своим родным, что была замужем. В сороковые годы 19-го столетия отцы были очень суровыми, а она была застенчивой, скромной девочкой и боялась, что отец убьет ее. — Так что же произошло? Ну давай, быстрее рассказывай! Эн Тавернер рассказала все Джереми, а тот послал сообщение Джеффри во Францию. В темные безлунные ночи они перевозили грузы довольно регулярно. Джеффри сообщил, что приедет со следующей оказией, через три недели, и чтобы Мэри как-то продержалась до тех пор. Когда придет время, Эн должна будет сообщить Мэри, а то и нужно выскользнуть из своей комнаты, когда все будут спать, и прийти в огненное колесо. Похоже, что никто из них не подумал, что это не так-то просто. Но я полагаю, что бедная девушка никогда раньше не выходила из дома ночью, да еще и одна. Она пришла в гостиницу совершенно испуганная и расстроенная, и Эн боялась того, что может произойти. К тому же она сама ждала рождения своего шестого ребенка. Получилось так, что этот ребенок родился около полуночи. В доме находилась повитуха, кузина Энн Тавернер, которой можно было доверить тайну Мэри. Около девяти часов они услышали доносившиеся за скалы звуки выстрелов. Кто-то выследил или выдал контрабандистов, и их поджидала береговая охрана. Джеффри был смертельно ранен, А Джереми Тавернер и один из его людей унесли его в потайной ход к огненному колесу, где он и умер на руках у Мэри. Это канала бедную девушку. Она преждевременно родила ребенка и к утру умерла. С помощью повитухи Эн удалось выдать ребенка за близнеца, собственного ребенка. А ее ребенком была девочка Джанна. Она была бабушкой Джона Хиггинса а ребёнком Челленера был мальчик, мой дед Джон. Джейн коротко и возбужденно вздохнула. – А старый Джереми знал? Джереми задумчиво посмотрел на нее. Должен был знать. Она покачала головой. – Если женщина не захотела, чтобы он знал, значит, он не знал. Эн и Повитуха могли все обстряпать так, как хотели. – Интересно, как они поступили? – Не знаю. Мой дед ничего не говорил об этом. Ты должна помнить, что Энн была уже очень старой, когда рассказала ему об этом. Это было во время ее последней болезни. Она только хотела, чтобы он знал, что Джеффри Челленер и Мэри Лейберн были официально женаты, и что Джон был их законным сыном. Почему они в то время ничего не сказали об этом? Но я имею в виду, что ребенок ведь был наследником сэра Челнера, Почему они не передали его ему? потому что у них тогда была масса бы неприятностей. Понимаешь, Джеффри же разыскивался за убийство человека из береговой охраны. Хотя все в округе, скорее всего, знали, что Джереми Тавернер по уши завяз в делах контрабандистов, но если бы это всплыло при дознании, то ему бы не поздоровилось. Как бы то ни было, знал Джереми о ребенке или не знал, он не собирался участвовать в дознании, относительно двух внезапных смертей в своем частном владении. И что же он сделал? Ну, Я полагаю, он хотел выбросить тела в море. Но я не позволила ему сделать это. Я не знаю, как она настояла на своем, но мне рассказали, что она заявила, что двух человек, умерших такой смертью и лишенных своих прав, море не примет. Вот что она сказала моему деду. И эти ее слова заставили его переменить решение. Ему совсем не хотелось, чтобы море выбросило эти два тела на берег. «Ну и что же они с ними сделали?» Заложили кирпичами, в потайном ходе вместе со свидетельством о браке, которое Мэри принесла с собой, а также с заявлением, подписанным Энн и повитухой. Энн сложила вместе все документы и запечатала их с помощью перстня-печатки, принадлежавшего Джеффри. Она его сохранила и отдала моему деду. А вот теперь он у меня. Но, Джереми, в том ходе, куда нас водили, не было никакой кирпичной кладки. Совершенно никакой. Джереми сказал довольно странным голосом: Да, ее там не было, не так ли? Затем он положил руки ей на плечи и сказал: Не думай больше об этом. Я не твой кузен. Я даже не самый дальний родственник. На самом деле. Мы совершенно посторонние люди. Итак, ты собираешься выйти за меня замуж?» Джейн задержала дыхание и сказала. «Думаю, что да».